Часть 4. Росинант был крупнейшим частным торговым кораблем «Физзана», не связанным ни с одной крупной межзвёздной торговой компанией. На его борту находились император Эрвин Йозеф II, Альфред фон Лансберг, Леопольд Шумахер, представитель «Физзана» в империи Болтек и ещё четыре юных служанки малолетнего императора. Подобные безбилетники оказывались на борту этого корабля далеко не в первый раз. Складские помещения Росинанта были достаточно просторными, чтобы там могли разместиться незарегистрированные пассажиры. Потайные двери открывались с помощью системы распознавания голоса, а тёплая вода, нагретая до температуры человеческого тела и циркулирующая между внешней и внутренней стенками, делала использование инфракрасного излучения для просвечивания склада бессмысленным. На самом деле беженцы были самым большим источником дохода Росинанта — Нахождение секретных пассажиров на борту капитана Боммеля каждый раз оставалось тайной для имперской инспекции. Боммель всегда знал, когда достигнуть нужного результата, понимал, когда нужно косить под дурака, но когда просто бессовестно дать взятку, уполномоченный Болтек, как представитель Физана в Империи, специально выбрал этот корабль, чтобы вывести Эрвина Йозефа Содина. Боммеля рекомендовал непосредственно уполномоченный болток, и поскольку ему заплатили заранее, он сделал всё возможное, чтобы доставить свой благородный груз на Физан благополучный с комфортом. Конечно, принципы запрещали ему пытаться определить, кто же является его грузом, и потому, несмотря на то, что ему в голову закрадывались мысли, что взрослый мужчина, молодой паренёк, четыре женщины возрастом около 20 лет и в придачу ребёнок составляют довольно странную компанию, он знал, что лучше не совать нос в чужие дела». Он даже поручил своим офицерам обслуживания пассажиров. Они приносили им еду и заботились об их удобстве. Предполагая, что предприятие окончится успехом, он держал в голове вполне реальную вероятность, что при необходимости к нему и дальше будут обращаться за перевозкой именитых пассажиров. Беспокойство ухватило Бомеля сразу, когда корабль получил разрешение покинуть космический порт Одина. «Этот маленький дьяволёнок просто невыносим!» объявил один из членов утомлённого экипажа после того, как отнёс еду новым пассажирам. Когда его спросили, откуда у него волдыри на левой руке, он ответил, что ребёнок швырнул в него целую миску тушёной курицы, потому что ему не понравился её запах. Когда одна из девушек попыталась остановить его, он дёрнул её за волосы, и она заплакала. Только после этого вмешались мужчины. Даже Бомеля поразила услышанное. «Похоже, что родители ужасно его разбаловали. Он не знает, что такое хорошо, что такое плохо. Сдаётся мне, все эти знатные ублюдки такие же». «Так или иначе, придётся кому-нибудь другому носить ему еду. Я умываю руки!» С этими словами он направился в лазарет, чтобы вылечить ожог. Бомель послал другого члена команды, но он вернулся с глубокой царапины на лице. А когда третий вернулся с подбитым носом, даже такой опытный торговец, как Бомель, растерялся и не знал, что делать. Перевозка горных львов не входила в сделку. Он запротестовал и попросил, чтобы ему было оказано должное уважение. Элегантный юноша поклонился и вручил ему внушительную сумму. Бомель хотел было удалиться, но тут он заметил шрамы на руках лица одной из девушек. «Простите меня за дерзость, но а детям нужна строгая дисциплина. Непослушный ребёнок ничем не лучше дикого зверя». Девушка лишь едва улыбнулась ему в ответ. Если раньше Бомель считал, что эта девушка – старшая сестра или тётя, то теперь он подумал, что она должна быть служанка. Только по прибытии на физзан, когда он выгрузил свой «груз», Его осенило, что ребёнком на его корабле был никто кто иной, как священный неприкосновенный император Галактической Империи. Когда в баре под названием «Делла он услышал сообщение из Союза свободных планет о похищении Императора, он опустил взгляд на дно чашки, стеснутый в левой руке. «Не знаю, Император или гёрцог Лавенграмм, или же амбициозный человек, но если тот выродок усядется на троне, вся нация обречена». Когда Боммеля лично принёс Эрвин Йозефу второму еду, тот укусил его так сильно, что на левой руке остался след от зубов в виде полумесяца. Если обладатель этих зубов будет в бешенстве, поскольку что-то пойдёт не так, как хочет лично он, насилие будет его единственным ответом.